Потом я хотел вернуться домой, к ним, к тем, кого я люблю. Еще через пару лет мне стало стыдно и больно, и я испугался, что теперь они не примут меня. Но вот появляешься ты и говоришь мне, они, они ищут тебя, они соскучились по тебе и ни в чем не винят. Все, что мы делаем в этой жизни, мы делаем для кого-то. Мы должны трудиться для тех, кто нам дорог. Вот в чем смысл. И я понял это только сегодня. И снова в своем сердце я услышал слова Гвана. «Что бы дальше ни происходило, что бы ни случилось, пожалуйста, обещай мне, ты пойдешь дальше. Ты дойдешь до того места, которое укажут тебе знаки. Ты найдешь схимника и сделаешь то, что он тебе скажет». «Пойдем», — сказал я. Мы поднялись и, поддерживая друг друга, пошли туда, где должна была быть скала со странным названием «Последнее пристанище». Тут Данила встал и расправил свои широкие плечи. «Давай прогуляемся», — сказал он, — «да расскажу по дороге». Мы шли по городской охране, в направлении леса поднялись на холм, обогнулись старую полуразрушенную церковь, и вышли на смотровую площадку позади нее. Отсюда открывался прекрасный вид на реку и спящий город. Я слушал предрассветную тишину и голос Данилы. Я увидел эту скалу сразу, как только мы подошли к бухте. Словно высокая сторожевая башня из белого камня, она парила над поверхностью озера. И силы вернулись ко мне. Ноги сами понесли вперед. С каждым шагом я чувствовал, что приближаюсь к разгадке величайшей тайны, к чему-то необыкновенно важному и значительному. Даши едва поспевал за мной. «А где он может быть?» Я недоуменно посмотрел на своего спутника. «Скала, последнее пристанище, не имела никаких расщелин или полостей». Я обошел ее вокруг по земле несколько раз, но все без толку. Вершина просматривалась, и было видно, что она пуста. Тогда я вошел в холодную воду и проплыл вдоль скалы со стороны озера. Ничего. «Даши, схимник что-то еще тебе говорил. А ну давай вспоминай, я настаивал. Юноша должен был знать еще что-то». «Да нет, ничего он больше не говорил». Даши стоял под скалой, растерянный и потрясенный. «Тут должен быть какой-то фокус. Вспоминай. Может быть, что-то странное, что-то, что ты тогда не понял?» «Нет?» «Вроде бы ничего. Хотя тут он задумался. Он говорил про какую-то воду, что-то...» «Про воду?» «Что?» «Мне показалось, что разгадка близко». Он придет в воду? Или нет, он уйдет от огня? Нет, найдет камень? Черт, Даши, соображай же, я схватил его за плечи. Надо вспомнить, вспоминай, когда он это говорил. Это было во время второй нашей встречи. Даши напрягался и морщил лоб. Схимник был на взводе, что-то тараторил безумолку, «Говорил про Антихриста, что все пропало, ничего не спасти. Ну, ну, даши, я тряс его так, что, казалось, выбью из него душу. Он э, уйдет от огня, поймет... Нет, не поймет. Он уйдет от огня, э, познает небо. Да, познает небо, даст воде тело, чтобы открыть камень. Да, точно. Подожди, я сосредоточился, чтобы ничего не упустить. Значит так... «Он уйдет от огня, познает небо, даст воде тело и откроет камень, правильно?» «Да, да», — улыбался Даши. «На что это значит, он уйдет от огня?» Я задумался, машинально повторяя слова этого не то заклинания, не то пророчество. «Даши, есть идеи? Ну, уйти от огня, может быть, это пожар?» «Пожар, да».